Глава четырнадцатая В полдень она сидела в тюремной канцелярии против Павла и сквозь туман в глазах, рассматривая его бородатое лицо, искала случая передать ему записку, крепко сжатую между пальцев. — Здоров! И все здоровы! — говорил он негромко. — Ну, а ты как? Ничего, Игорь Иванович скончался, машинально сказала она. Да? воскликнул Павел и тихо опустил голову. На похоронах полиция дралась, арестовали одного, простодушно продолжала она. Помощник начальника тюрьмы возмущенно чмокнул тонкими губами и, вскочив со стула, забормотал. Это запрещено. «Надо же понять, запрещено говорить о политике!» Мать тоже поднялась со стула и, как бы не понимая, виновато заявила. «Я не о политике, о драке, а дрались они, это верно, и даже одному голову разбили. Все равно я прошу вас помолчать, то есть молчать обо всем, что не касается лично вас, семьи и вообще дома вашего». Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разбирая бумаги, уныло и утомленно добавил. «Я отвечаю, да». Матик глянулась и, быстро сунув записку в руку Павла, облегченно вздохнула. «Не понимаешь, о чем говорить?» Павел усмехнулся. «Я тоже не понимаю. Тогда не нужны и свидания». — раздраженно заметил чиновник. — Говорить не о чем, а ходят, беспокоят. — Скоро ли суд-то? — помолчав, спросила мать. — На днях прокурор был, сказал, что скоро. Они говорили друг другу незначительные, ненужные обоим слова. Мать видела, что глаза Павла смотрят в лицо ей мягко и любовно. Все такое же... Ровный и спокойной, как всегда, он не изменился, только борода сильно отросла и старила его, до да кисти рук стали белее. Ей захотелось сделать ему приятное, сказать о Николае, и она, не изменяя голоса, тем же тоном, каким говорила ненужное и неинтересное, продолжала. Крестника твоего видела. Павел пристально взглянул ей в глаза, молча спрашивая. Желая напомнить ему о ребом лице Весовщикова, она постучала себя пальцем по щеке. «Ничего, мальчик жив и здоров, на место скоро определиться». Сын понял, кивнул ей головой и с веселой улыбкой в глазах ответил. «Это хорошо. Ну вот». Удовлетворенно произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью. Прощаясь с ней, он крепко пожал руку ее «Спасибо, мать». Ее хмелем бросило в голову радостное чувство сердечной близости к нему, и, не находя сил ответить словами, она ответила молчаливым рукопожатием. Дома она застала Сашу. Девушка обычно являлась к Ниловне в те дни, когда мать бывала на свидании. Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать сама не говорила о нем, Саша пристально смотрела в лицо ее и удовлетворялась этим. Но теперь она встретила ее беспокойным вопросом. «Ну, что он?» «Ничего, здоров». «Записку отдали?» «Конечно! Я так ловко ее сунула!» «Он читал? Где же? Разве можно?» «Да, я забыла», — медленно сказала девушка. «Подождем еще неделю, еще неделю. А как вы думаете, он согласится?» Она нахмурила брови и смотрела в лицо матери остановившимися глазами. «Да...» «Я не знаю», — размышляла мать. «Почему не уйти, если безопасности это?» Саша тряхнула головой и сухо спросила. «Вы не знаете, что можно есть больному?» «Он просит есть». «Все можно, все. Я сейчас». Она пошла в кухню. Саша медленно двинулась за ней. «Помочь вам?» «Спасибо. Что вы?» Мать наклонилась к печке, доставая горшок. Девушка тихо сказала ей. «Подождите». Лицо ее побледнело, глаза тоскливо расширились, и дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро. «Я хочу вас спросить. А я знаю, он не согласится. Уговорите его. Он нужен. Скажите ему, что он необходим...» Для дела, что, я боюсь, он захворает. Вы видите, суд все еще не назначен. Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась, смотрела в сторону. Голос у нее звучал неровно. Утомленно опустив веки, девушка кусала губы, а пальцы крепко сжатых рук хрустели. Мать была смята ее порывом, Но поняла его, и взволнованная, полная грустного чувства, обняв Сашу, тихонько ответила. — Дорогая вы моя, никого он, кроме себя, не послушает. Никого. Они обе молчали, тесно прижавшись друг к другу. Потом Саша осторожно сняла с своих плеч руки матери и сказала, вздрагивая. "Да". — Ваша правда, все это — глупости, нервы. И вдруг серьезное просто кончило. Однако давайте покормим раненого. Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала. — Сильно? — болит голова. — Не очень, только смутно все. И слабость, — конфузливо натягивая дело к подбородку, отвечал Иван и прищуривал глаза точно от яркого света. Заметив, что он не решается сесть при ней, Саша встала и ушла. Иван сел на постели, взглянул вслед ей и, мигая, сказал «Красивая». Глаза у него были светлые и веселые, зубы мелкие, плотные, голос еще не установился «Вам сколько лет?» Задумчиво спросила мать. Семнадцать. Родители-то где? В деревне. Я с десяти лет здесь. Кончил школу и сюда. А вас как звать? Товарищ. Мать всегда смешила и трогала это слово, обращенное к ней, и теперь, улыбаясь, она спросила. На что вам знать? Юноша, смущенно помолчав, объяснил. Видите, студент из нашего кружка, то есть, который читал с нами. Он говорил нам про мать Павла Власова, рабочего. Знаете, демонстрация первого мая. Она кивнула головой и насторожилась. Он первый открыто поднял знамя нашей партии, с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце матери. «Меня притом не было. Мы тогда думали здесь свою демонстрацию наладить. Сорвалось. Мало нас было тогда. А на тот год, пожалуйте, увидите». Он захлебнулся от волнения, предвкушая будущие события, потом, размахивая в воздухе ложкой, продолжал. «Так вот, Власова, мать говорю, она тоже вошла в партию после этого». «Говорят, такая! Просто чудеса!» Мать широко улыбнулась. Ей было приятно слышать восторженные похвалы мальчика. Приятно и неловко. Она даже хотела сказать ему «Это я, Власова!» Но удержалась и с мягкой насмешкой, с грустью сказала себе «Эх ты, старая дура!» — А вы кушайте больше, выздоравливайте скорее, для хорошего дела. Вдруг взволнованно заговорила она, наклоняясь к нему. Дверь отворилась, пахнула сырым осенним холодом, вошла Софья, румяная и веселая. — Шпионы за мной ухаживают, точно женихи за богатой невестой, честное слово. Надо мне... «Убираться отсюда. Ну, как, Ваня, хорошо? Что, Павел, Ниловна, Саша здесь?» Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала ответов, лаская мать и юношу взглядом серых глаз. Мать смотрела на нее и внутренне улыбаясь думала. «Вот и я тоже выхожу в хорошие люди». И снова, наклонясь к Ивану, сказала «Выздоравливайте, сынок», и ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше. У нее уже готово триста экземпляров, она убьет себя такой работой. Вот героизм. А Знаете, Саша, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними. «Да», — тихо ответила девушка. Вечером за чаем Софья сказала матери. «А вам, Ниловна, снова надо посетить деревню». «Ну что же, когда?» «Дня через три. Можете?» «Хорошо. Вы поезжайте», — негромко посоветовал Николай. «Наймите почтовых лошадей и, пожалуйста...» Другой дорогой через Никольскую волость. Он замолчал и нахмурился. Это не шло к его лицу странно и некрасиво, изменяя всегда спокойное выражение. — Через Никольское далеко, — заметила мать, — и дорого, на лошадях. — Видите ли, что, — продолжал Николай, — я вообще против этой поездки. Там беспокойно. Были уже аресты, взят какой-то учитель, надо быть осторожнее. Следовало бы выждать время. Софья, постукивая пальцами по столу, заметила. Нам важно сохранить непрерывность в распространении литературы. Вы не боитесь ехать, Ниловна? Вдруг спросила она. Мать почувствовала себя задетой. Когда же я... Боялась и в первый раз делала это без страха, а тут вдруг, не кончив фразу, она опустила голову. Каждый раз, когда ее спрашивали, не боится ли она, удобно ли ей, может ли она сделать то или это, она слышала в подобных вопросах просьбу к ней. Ей казалось, что люди отодвигают ее от себя в сторону» относятся к ней иначе, чем друг к другу. «Напрасно вы меня спрашиваете, боюсь ли я?» заговорила она, вздыхая. «Друг друга вы не спрашиваете насчет страха». Николай торопливо снял очки, снова надел их и пристально взглянул в лицо сестры. Смущенное молчание встревожило Власову. Она виновато поднялась со стула, желая что-то сказать им, но Софья дотронулась до ее руки и тихонько попросила. «Простите меня, я больше не буду». Это рассмешила мать, и через несколько минут все трое, озабоченные и дружно говорили о поездке в деревню.